Мы отошли недалеко от класса, завернули в небольшой коридор. «Как ты?» — спросил Дима. «Питерский, как ворон над тобой кружит, никому подойти даже не дает». «Так лучше, Дим», — ответила я. «Мы с ним больше не враги». «Что это значит?» — посмотрел внимательно в мои глаза он. «Что мы по одну сторону баррикад», — пожал я плечами. «Ты же понимаешь, что мы живем в одном доме, так как меня юридически взял под опеку Петр Сергеевич, и слухи про нас с Питерским ходят разные, что мы пара и чуть ли не вместе с ним. И это неправда. Что за глупые вопросы, Попов? Возмутилась я и ощутила, как румянец смущения опускается на мои щеки. Ты нашел, что спросить. Разумеется, это вранье. Хорошо. Дима явно расслабился. И так как, окуная в дермецо меня, окунают и Рому, Он на собоюх и свою семью просто ограждает от шматков на вентилятор. Ну да, понятно. Мы должны примириться как с вынужденным соседством, так и со сплетнями. Да, понимаю. И он тебя по-прежнему бесит? Еще больше бесит, ответила я и закатила глаза под смех Попова. Моя бы воля убежала бы только волосы назад. И дома цепляется к тебе. Меньше, но цепляется, вздохнула я. Ты мне, если что, говори, я ему пилюль и выпишу. Ой, да не трогай ты его, махнула я рукой. Сам же знаешь, потом себе дороже выйдет. Просто надо перетерпеть этот год, и его тоже. Ну да. Хотя его отцу я, безусловно, очень благодарна, и его жене. Такие люди хорошие оказались, и не скажешь даже, что будущий мэр города. Думаешь, он победит на выборах? Конечно, кивнула я. Такие всегда своего добиваются. Но с сыночком им не повезло. Рассмеялся Дима, а я тактично промолчало. Не хочу вообще говорить о Роме, чего он завел тему про него. Дим, прошу, давай только не о Питерском. Его и так дотошнаты много в моей жизни. Ладно, ладно. Поднял он руки вверх. Бедная, как ты его выносишь. Выбора мало. Но сейчас я тебя утешу. Вот, тебе кое-что принес. Он что-то потыкал в меню своего смартфона и протянул мне фотографии моей любимой бабули в цифровом формате. Несколько дней назад я выходила на прогулку и встретилась с Димой, чтобы передать ему фотографии, которые он затем перенёс на цифровой носитель и добавил в телефон. Димка, улыбнулась я, вглядываясь в любимое лицо. Я снова ощутила себя одинокой и стыдствавшейся девчонкой. Но теперь фотографии бабули всегда будут со мной. И、я смогу их сохранить лучше, чем карточки. Спасибо, ты передашь их мне. Я старалась держаться до последнего, но слезы сами собой полились из глаз. Бабулечка, ну как же без тебя одиноко и грустно. Я уже отправила их тебе архивом в качестве. Эй, ну Катюня. Он обнял меня, притянул к себе ближе на плечо. Я плакала, снова разбилась и даже сопротивляться сил не было. А может мне не хватало человеческой поддержки именно сейчас? Не плачь, маленькая, шептал мне на уходимое и гладил по спине. Так мне душу рвут твои слезы, мне тяжело. Я знаю, если тебе нужна помощь, ты только позови. Спасибо, но я не хочу, чтобы ты думал, что. Ничего я не думаю, я и сам вижу, ты не готова. Просто не отвергай меня, давай просто общаться, просто дружить. Давай. Хм, хм. Услышали мы за спинами чьего-то покашливание. Я встрепенулась, убрала от себя руки Димы и отошла на пару шагов в сторону. Обернулась. На нас смотрел Архип. Простите, что помешал, но мы закончили с полами, Кать. Рома тебя уже ждет в машине. Если не спустишься в ближайшие пару минут, он уедет без тебя. — Вот козел! — процедил сквозь зубы Дима. — И тут нас достал кретин. — Слышь, я тебе сам за него зубы выбью, ты понял? — быканул Архип и уже двинулся к нему. — Естественно! — вскинул подбородок Дима. — Вы же парочка, двое из ларца одинаковых с яйца. — Прекратите! — толкнул я Архипа, и тот остановился, шумно раздувая ноздри. — Я иду уже, заткнитесь оба. Я утерла слезы и посмотрела на Попова. «Дим, спасибо еще раз. Ты мне очень помог. На почте смотреть файлы?» «Да. Не за что. Я тебе напишу». «Хорошо. Пока». «Пока, козел!» — отсалютовал ему Архип. «Пошел ты на!» — прилетела нам в спину, но я уже тащила за руку Архипа к лестнице. «Если они сейчас сцепятся, нам всем не сдобровать». «Пошли, упрямый!» Рявкнул я на Архи, по который еще и упирался, но в итоге злой пошел рядом со мной к выходу из школы.